Обед в таверне обошелся Виктору в доллар несколько пенсов. Состоял он из миски супа. Все очень дорого, объяснил продавальщик супов, потому что продукты приходится везти издалека. Вокруг Голливуда ферм нет. Да и зачем людям что-то выращивать, когда можно делать картинки? Затем, как и было велено, Виктор явился к бригадиру. Пробоваться. Его пробовали целую минуту. Весь процесс заключался в том, что он стоял неподвижно, а рукоятор с отрешенностью филина взирал на него поверх ящика для картинок. — Годится, — сказал наконец бригадир. — Знаешь, парень, ты вел себя очень естественно. — Но я же ничего не делал, — удивился Виктор. — Ты мне велел не двигаться, я и не двигался. Вот — Вот-вот, именно не двигаться. Нам это и нужно. Люди, которые умеют стоять неподвижно, — ответил бригадир. — О всяких театральных штучках можешь забыть. — Ты так и не рассказал. Что демоны делают в ящике, — напомнил Виктор. — А вот что, — сказал бригадир, открывая парочку задвижек. Узкий ряд крохотных глазок злобно вытаращился на Виктора. «Вот эти шесть бесов!» — опасливо сказал бригадир, следя за тем, чтобы ему не оттяпали палец. «Смотрят сквозь маленькие отверстия в передней стенке ящика и зарисовывают то, что видят. Их должно быть шестеро, понятно? Двое рисуют». а четверо дуют на изображение, чтобы оно просохло, потому что на подходе следующая картинка. Всякий раз, как поворачивается эта ручка, полоска прозрачной мембраны перематывается на одно деление для следующей картинки». Он перевернул ручку. Послышалось клика-клика, и бесы заверещали. «Чё это они?» — спросил Виктор. а, -а — отмахнулся бригадир. «Ручка еще приводит в движение вон то маленькое колесико с кнутиками. Только так и заставишь их работать. Бесы крайне ленивые твари». В общем-то, тут все взаимосвязано. Чем быстрее крутишь ручку, тем быстрее идет мембрана. Тем быстрее им нужно рисовать. Главное, правильно выбрать скорость. Крутить — дело ответственное. Но тебе не кажется, что это несколько... Э, ...жестоко? Да не, сказал удивленный бригадир. Почему сразу жестоко? Отдых у меня через каждые полчаса. А гильдия рукоятров на что? Он двинулся вдоль верстака к еще одному ящику. Задняя стенка была поднята. На сей раз Виктор увидел целую клетку сонного вида ящериц. Они смотрели на него и скорбно мигали. Конечно, не фунт изюму, пожал плечами бригадир, но замены пока нет. Саламандра, она что обычно делает? Лежит себе в пустыне целый день, поглощает свет, а когда испугается, то выпускает его обратно. Защитный механизм называется. Так вот, когда мембрана продвигается, а вот эта заслонка щелкает взад-вперед, их свет проходит сквозь мембрану. Потом через эту линзу и попадает на экран. В принципе очень просто. А как их пугают? Поинтересовался Виктор. Видишь вот эту ручку? А. Виктор задумчиво потыкал пальцем в ящик для картинок. Ну ладно, сказал он. Вы получаете множество маленьких картинок и прогоняете их очень быстро. Но тогда на экране должно появиться обычное смазанное пятно. Однако этого не происходит. О, с лукавым видом ухмыльнулся бригадир. Это секрет гильдии рукоятеров. «Передается от одного, посвященного другому!» Добавил он с важной миной. Виктор посмотрел на него в упор. «А мне казалось, что люди начали делать картинки всего несколько месяцев назад. Надо отдать должное бригадиру. Он не стал притворяться, будто смертельно оскорблен услышанным». «Твоя правда, парень. Сейчас мы вроде как раздаем свои знания направо и налево, но дай срок, и мы будем передавать наши секреты по наследству. Не трогай!» Виктор виноват, отдернул руку от стопки жестяных коробок. Там отрисованные мембраны, сказал бригадир, осторожно отодвигая жестянки на противоположный конец верстака. С ними надо обращаться очень осторожно. Слишком сильно нагревать опасно, потому что мембрана производится из октоцеллюлозы и не переносит резких толчков. А чем это грозит? Спросил Виктор с опаской, глядя на коробки. Кто его знает? Те, кто мог бы рассказать, уже ничего не скажут. Бригадир увидел выражение его лица и усмехнулся. Не переживай так, тебе это ничего не грозит. «Ты ведь будешь перед ящиком для картинок!» «Звучит неплохо, вот только я не умею играть», — признался Виктор. «А делать то, что скажут, умеешь?» «Что? Ну, как сказать? Да, умею, наверное». «Это все, что нужно, парень. Все, что тебе нужно. Это и еще крепкие мускулы». Они вышли под палящие лучи солнца и направились к сарайчику Зильберкита. Но Зильберкит оказался занят. Себя режу без ножа, до да стабль знакомился с движущимися картинками. «Я вот что подумал!» сказал Достабль гляньте что-нибудь в этом роде он продемонстрировал карточку корявыми шаткими буквами там было написано после представления почему бы не заглянуть в реберный дом Харги то верно картинка меню X эксклюзив что такое меню X эксклюзив спросил Виктор «Это по-иностранному», — объяснил Дастабль и смерил Виктора мрачным взглядом. «Такие типы, как Виктор, вечно суют нос не в свое дело». А он надеялся завладеть Зельберкитом в одиночку. «Означает еда», — добавил он. Зельберкита оторопело взирал на карточку. «А при чем здесь еда?» — спросил он. «Слушай, тебе что, жаль всего-то поднять эту табличку перед самым концом представления и пару минут подержать», — упрекнул Достабель. «И зачем нам это делать?» А затем, что такой человек, как Шем Харга, отвалит нам за это кучу денег? – ответил Достабль. Все трое не сводили с карточки глаз. Я как-то обедал в реберном доме Харге, – сообщил Виктор. – Не сказал бы, что это предел мечтаний. Совсем не предел. Далеко не предел. Он немножко подумал и добавил: «Так далеко, что дальше быть не может». Какая разница? – резко возразил Достабль. – Это все несущественно. «Но если мы», — заговорил Зильберкид, — «станем заявлять на каждом углу, что заведение Харги лучшее в городе, что подумают владельцы других таверн». Достабль перегнулся через стол. «Как же мы не подумали об этом первыми!» «Вот что они подумают!» Достабль гордо выпрямился и расправил плечи. Зильберкит взирал на него с невинным непониманием. «Процвети-ка меня еще разок, а!» «Они захотят себе такие же карточки!» — пояснил Достабль. «Понятно», — сказал Виктор. «Захотят, чтобы мы поднимали карточку, где будет написано что-нибудь вроде. Харга лучший? Нет, мы лучше». «Что-то вроде того», — прервал Достабль, бросив на него недовольный взгляд. «Над словами, может, придется поработать, но в целом очень близко». «Ну, ну», — не унимался Зильберкит. Но ведь Харги это не понравится. Если он заплатит за то, чтобы его заведение объявили лучшим в городе, а потом мы возьмем деньги у других людей за то, чтобы объявить их заведение лучшим, он обязательно заплатит нам больше. Закончил Достабль, чтобы мы опять объявили его таверну, только более крупными буквами. Все смотрели на него. Думаешь, получится? спросил Зильберкит. «А как же?» — невозмутимо ответил Достабль. «Послушайте уличных торговцев. Они что?» — кричат. «Почти свежие апельсины, только самую малость помятые, зато по разумной цене». «Нет». Они кричат. «Покупайте апельсины! Самые сочные!» «Вот это и есть деловое чутье!» Он снова налег грудью на стол. «И это чутье вам здесь очень и очень пригодится!» Вкратчиво намекнул он. «Наверно», — беспомощно отозвался Зельберкит. «А имея эти деньги...» Его голос точно лом поддевал на пластование реальности. «Можно подумать о том, как усовершенствовать наше искусство!» Зельберкит немного приободрился. «Это верно», — начал он. «К примеру, найти способ положить звук на...» Но Достабль уже не слушал. Он указал на несколько прислоненных к стене дощечек. «Что это такое?» — спросил он. «А это моя идея», — сказал Зельберкит. «Мы подумали, было бы проявлением э, делового чутья!» Он явно смаковал эти слова, как непривычное, но изысканное лакомство. «Рассказывать людям о новых движущихся картинках, которые мы здесь производим!» Достабль подобрал одну из дощечек и, держа ее в вытянутой руке, осмотрел критическим оком. На ней значилось. «На будущей неделе мы покажем Пелиас и Мелисандра!» «Романтическая трагедия в двух частях. Спасибо за внимание!» «Ого!» — произнес он без всякого выражения. «Разве плохо?» — гулко выговорил раздавленный Зильберкит. «Ну, это ведь тут э, есть все, что необходимо знать зрителям!» «Разреши!» — сказал до беря со стола Зильберкита кусочек мела. Некоторое время он что-то торопливо царапал на обороте доски, а потом позволил прочитать написанное. Боги и люди сказали этому не бывать, но они ничего не хотели слушать. Пелиас и Мелисандра, истерия запретной любви, страсть побеждает пространство и время. Тебя натрясут при участии тысячи слонов. Виктор и Зильбергет читали текст с настороженным вниманием. Так изучают обеденное меню на чужом языке. А язык и впрямь был чужим. Но что самое скверное, на вид он был прежним, родным. «Ну, э, не знаю», — осторожно высказался Зильберкит. «Собственно говоря, что уж там такого запретного? Э, все это основано на реальной истории, только имена изменены». Я полагаю, что картина будет полезна, так сказать, подрастающему поколению. Герои, извольте видеть, так никогда и не встретились. Вот ведь в чём трагедия. Всё это очень-очень э, грустно. Он посмотрел на дощечку. Хотя, с другой стороны, в этом, несомненно, что-то есть. Э, Он явно был чем-то обеспокоен. Но я по правде сказать, не помню никаких слонов. Голос его прозвучал крайне виновато. «В день кликов я был на работе целый день, но совершенно не помню тысячи слонов, хотя наверняка заметил бы их». Дастабль сверлил его немигающим взором. Откуда взялись слоны, он и сам не знал. Однако каждое новое мысленное усилие одаривало его очередным, весьма определенным представлением о том, как следует производить картины. Тысяча слонов. Для начала это совсем неплохо. «Значит, слонов нет?» — уточнил он. «По-моему, нет». «Ну а танцующие девушки есть?» «Э, тоже нет». «Ну а бешеная погоня? Висит там кто-нибудь на краю обрыва, удерживаясь кончиками пальцев?» Зильберкит слегка оживился. «Если не ошибаюсь, там задействован некий балкон». «Да? А кто-нибудь повисает на нем, удерживаясь кончиками пальцев?» «Думаю, что нет», — ответил Зильберкит. «По-моему, Мелисандра просто склоняется с балкона, и все». «Да, но зрители затаят дыхание, боясь, что она вот-вот упадет!» «Лично я надеюсь, что зрители будут смотреть монолог Пелиаса!» — запальчиво сказал Зельберкит. «Нам пришлось поместить его на пяти карточках, мелкими буквами!» Достабль вздохнул. «Уж кто-кто, а я точно знаю, чего люди хотят!» — произнес он. «И меньше всего они хотят читать бесконечные мелкие надписи на карточках!» «Нет, людям нужны зрелища!» «Может, вообще уберем надписи?» — саркастически спросил Виктор. «Им нужны танцующие девушки, нужны острые переживания, слоны, и чтобы кто-нибудь падал с крыши. Им нужны мечты. Маленькие люди с большой мечтой, вот кто живет в этом мире». «Это о ком?» — уточнил Виктор. «О гномах и прочем мелком народце?» «Нет». «Господин Достабль перебил его Зильберкид. «А какова именно твоя профессия?» «Я продаю товары», — уточнил Достабль. В основном сосиски, уточнил Виктор. И другие товары, раздраженно подчеркнул Достабль. Сосисками я торгую только тогда, когда с товарами происходит заминка. И что? Торговля сосисками дает основание полагать, что ты лучше всех знаешь, как делать движущиеся картинки? спросил Зильберкит. Торговать сосисками может кто угодно, верно, Виктор? Ну, неохотно промолвил Виктор. Никто, кроме самого Достабля, продавать Достаблевые сосиски не сможет. Вот так. заключил Зильберкит. «Дело в том, — заметил Виктор, — что господин Достабль может продать сосиски даже тем, кто когда-то уже покупал у него эти сосиски». «Это верно!» — Достабль широко улыбнулся Виктору. «А человек, который способен продать сосиски господина Доставля дважды, продаст что угодно!» — закончил Виктор.